Я довольно быстро понял, что сидеть в бочке на спине неторопливо бредущего зверя обубыл не так уж удобно. Вернее, удобно, но только первые 2 часа. Потом начинаешь понимать, что человек рождён не для того, чтобы сидеть на корточках и не так уж хорошо приспособлен к пребыванию в скрученном состоянии с коленями подтянутыми к подбородку. Даже великолепная панорама густого леса, через который мы ехали весь день, не могла отвлечь меня от этих мелких неудобств. Несколько раз я даже ненадолго покидал своё транспортное средство, чтобы поразмять ноги. Э, впрочем, я один был такой с причудами. Во всяком случае мои спутники не вертелись как ужаленные, а с достоинством восседали на своих местах. Пага по кипых прокомментировал моё поведение непродолжительным бурчанием. Хехель в натрес отказался его переводить, но после долгих уговоров сломался и смущённо сообщил, что надменный толстяк назвал мои манеры плебейскими. Если бы я был незаконнорождённым принцем, я бы непременно обиделся, усмехнулся я. Но поскольку я не принц, пускай себе говорит что хочет, лишь бы в морду не плевал. Хехель только головой покачал, удивлённый моим миролюбием. Вечером, когда мы остановились на ночлег, и рабы принялись суетиться с шатрами и накрывать два импровизированных стола, совсем маленькие для элиты и побольше для воинов, он немного подискутировал с Пагой и потом гордо сообщил мне, что тот согласился взять свои слова обратно. Я еще какое-то время пытался понять, о чем речь, поскольку уже давно благополучно забыл сей инцидент. На сей раз мне не пришлось мазать живот маслом сагыт. Ужин был по-походному скромным. Хехель, о чём-то увлечённо болтал со своим старинным приятелем, а толстенький жрец чуть ли не залпом осушил бутылку вина, чем удивил меня чрезвычайно. После этого он впал в меланхолическую задумчивость и на контакт не шёл. Я вообще не уверен, что он осознавал наше присутствие. Суровые бунапские воины ужинали молча, мне показалось, что они вообще не проронили ни слова с начала нашего путешествия. И только рабы, усевшиеся в некотором отдалении от нас, чтобы беспрепятственно выпотрошить пару корзин с едой, бодро переругивались, радуя мой слух знакомыми словосочетаниями вроде «ун-де-ак» и «масса-бхатма». Я давно заметил, что попадая в страну языка, который не знаешь, в первую очередь выучиваешь джентльменский набор, состоящий из здравствуйте, спасибо и пары тройки самых расхожих бранных словечек типа fuck you. Хотя ругаться ни с кем вроде бы не планируешь. В мире хуманов всё оказалось ещё проще. Я до сих пор не знал, как будет здравствуйте и спасибо на бунабском или в том же стромаслябском языке. Зато уже выучил кучу отборных ругательств, вполне достаточно, чтобы быть убитым, я полагаю. В конце концов, мне надоело молча пережёвывать пищу, и я решил немного прогуляться. Хехель с сомнением покачал головой и вежливо поинтересовался, уверен ли я, что им не придётся провести всю ночь, бегая с факелами по лесу и пытаясь разыскать меня, или на худой конец мои окровавленные останки. Я почти обиделся и спросил: "Неужели я произвожу впечатление полного идиота, не способного просто отправиться на коротенькую прогулку по лесу и вернуться через час целым и невредимым?" Я с пафосом напомнил ему, что прошёл пешком чуть ли не половину Мурбангона без еды, оружия и личных телохранителей, между прочим. Хехльф некоторое время думал, потом решил, что на полного идиота я всё-таки не слишком похож, и неохотно согласился. Только возьми с собой хоть какое-нибудь оружие, добавил он. В лесах кое-где водятся хищники. Вот наткнёшься на голодавшего озада, и что делать будешь? Скажу ему, что он хорошая собачка, усмехнулся я. Но всё-таки согласился прицепить к поясу тяжёлый кинжал с узким, слегка искривлённым лезвием, острым, как опасная бритва. Хотя не был уверен, что смогу с должным профессионализмом использовать этот полезный предмет в случае чего. Какое-то время я просто с удовольствием брёл сквозь ночной лес, утопая в синеватой темноте сумерек. Обе луны были почти полными и освещали местность, как заправские уличные фонари, так что я не рисковал упасть в какую-нибудь дурацкую яму или напороться на ещё менее приятную неожиданность.